Глава седьмая. Обратная дорога не заняла много времени. Дракон мягко приземлился прямо на лужайку перед домом, припал к земле и позволил нимфе соскользнуть со спины. А уже мигом позже рядом с ней снова стоял мужчина, а не зверь. Это просто невероятно! Она шагнула к нему ближе, хватая за руку. Впрочем, почти сразу отпустила, стоило заглянуть в ошарашенное лицо. Красноволосый, не менее растрепанный, чем она сама, райст смотрел на нее точно первый раз увидел. Это сразу остудило пыл и заставило Киру придержать эмоции. А они били через край. Колени подкашивало, сердце продолжало бешено биться. И черт бы побрал эту креэту и ее прихвостня. Пришлось прикусить язык, чтобы не продолжить пищать от восторга и просить повторить вдохнув поглубже натянула на лицо более строгую гримасу улыбка правда все равно нет нет до пробивалась но все же вряд ли прошлая хозяйка тела кричала бы от восторга после таких приключений кира кинула взглядом из себя смиренно вздыхая над своим чумазом видом похоже в этом мире она извечно будет ходить за моррашкой впрочем это даже забавно сдержав через силу очередную улыбку Задрала голову, тряхнула волосами и просто отправилась в дом, не зная, что еще можно сказать. «Ты идешь?» — лишь бросила через плечо супругу. А тут и сам стоял слегка заторможенный. После такого полета, после всеобъемлющего единения со своим вторым «я» и столь яркими эмоциями супруги, Райст пребывал в настоящем шоке. На ее же вопрос он таки отмер, усмехнулся и все же отправился следом. Уже в доме, немного придя в себя, Кира поняла, что ей что-то мешает. Карманы оттягивала и едва не хлопнула себя по лбу. Со всеми этими событиями она совершенно ничего не соображает. Остановившись прямо посреди холла запустила руку в карман и выудила оттуда лепестки. Массивные, холодные, грязные, они все были точно с одного цветка. Что-то подсказывало, что при особом усердии их даже можно сложить один к другому. — Что это? — вопросил дракон, с интересом глядя на находку жены. — Я нашла их в саду, он сам привел меня к ним, — ответила девушка, подходя к высокому комоду и складывая лепестки на его поверхность. После, достав остальные, принялась крутить их и менять местами, пытаясь понять, какой куда подходит. Хотелось сложить их в одно соцветие. «Кто привел? Сад?» — не понял Райстлин. Кира в ответ лишь кивнула, все пытаясь решить эту цветочную головоломку. Они все были похожей формы и имели какие-то позы у свернутого в трубочку основания. «И что это?» — не унимался дракон, беря в руки один из лепестков. Он тут же выронил его и зашипел. А место, где его пальцы соприкоснулись с металлом, звучно запузырилось. «Что ты сделал?» — возмутилась Кира. Она ощущала какую-то необычайную ответственность за эти вещицы. Как только пузыри прекратились, стало очевидно, что на лепестке не осталось никаких следов. «Просто хотел посмотреть», – ворчливо ответил дракон. «Ничего я не делал. Похоже, только ты можешь взять их в руки. Давай-ка проверим. Генри?» – позвал он прислужника. Мужчина откликнулся на зов почти мгновенно и, выслушав указание, с осторожностью прикоснулся к металлу пальцем. Однако почти сразу же он отдернул руку, зашипев от боли. Вновь появилась пузырчатая пена. «Да, похоже, ты прав», — задумчиво согласилась Кира. «Я всегда прав», — самодовольно фыркнул дракон. «Думаю, в город нам все же придется слетать. Нужно, чтобы это проверил маг», — он указал на лепестки. «Только если осторожно. Важно разрешила, собирая разложенное и стирая с комода грязь». Впрочем, учитывая ее не слишком чистые руки, она в итоге лишь размазала ее по поверхности. — Тогда завтра утром мы отправимся, — резюмировал дракон, наблюдая, как его дрожайшая супруга пытается оттереть следы своего преступления. Кири как-то совсем не хотелось, чтобы пятно на комоде привлекло внимание миссис Пав. — Утром? А почему только утром? — но Рейст оглядел ее с головы до ног, явно намекая на внешний вид. «Мне хватит часа, чтобы привести себя в порядок», — решительно заявила нимфа. Уж очень хотелось понять, что же такое отдал ей таинственный сад. Рестлин в очередной раз фыркнул, но комментировать не стал. Лишь развел руками, явно сдаваясь перед столь опрометчивым заявлением. «Значит, через час», — усмехнулся он. Все же и ему было интересно, что же нашла его супруга. «А вдруг эти листья небезопасны?» Да и азарт в ее глазах выглядел весьма привлекательно. Вместе они поднялись на второй этаж. — Лена, наверное, в кухне. Покосившись на супругу, подсказал дракон, но Кера на это ответила непонятливым взглядом. — Хорошо, — пожала плечами, не понимая, к чему тот клонит. — Из твоих покоев она не услышит, если ты позовешь. — Ну, хорошо, — ответила девушка, все еще совершенно не понимая, к чему дракон все это говорит. «Лучше позови ее сразу», — вздохнул он, словно приходилось объяснять неразумному очевидные вещи. «Зачем?» — в тон ему протянула Кира. Несколько секунд они играли в гляделки, пока Райст не провел по лицу ладонью, явно пытаясь избавиться от странных ощущений. «Кориэта сейчас должна была бы визжать и топать ногами!» «Ну или что там делают истеричные мамзели, когда обнаруживают на себе тонну земли» и испачканный наряд в то время как очаровательное большеглазае существо перед ним сейчас недоуменно хлопало ресницами забудь махнул он рукой отправляясь к себе в комнату кира в свою очередь пожала плечами сейчас ее больше волновали бронзовые лепестки чем соответствие образу часа и правда хватило чтобы привести себя в приличный вид одежда и обувь конечно оказались перемазаны безбожно Поэтому, раздевшись в ванной, Кира сложила их в стопку в углу. Позже нужно будет попросить Лину забрать в стирку. Могла бы, конечно, и сама постирать, но это тоже вызовет очередную волну вопросов. А судя по реакции дракона, у того их и так немало. Умывшись и расчесав который раз свою гриву, девушка выудила из дальней части шкафа очередное платье и натянула его на себя. Здесь карманов не оказалось, Да и не слишком сподручно таскать такие тяжести в карманах. Сумок или мешков у креты не нашлось. Лишь малюсенькие сумочки и редикюли, украшенные драгоценными камнями. Не придумав ничего лучше, Кира стащила наволочку с подушки. Но прежде чем сложить туда свои сокровища, решила как следует их отмыть. За этим занятием Райст и застал ее. «Криэта!» – удивленно окликнул ее дракон – Наблюдая, как, склонившись над драковиной нимфа начищает лепестки. Отыскав в шкафчике небольшую щетку, Кира набрала воды, сгрудила туда все лепестки и теперь по одному терла их зубным порошком. Четыре из семи уже блестели, лежа на полочке над драковиной «Не нести же их в таком виде», — пояснила Кира, казалось бы, очевидную вещь. «И правда», — хмыкнул дракон, подходя ближе. Он старался не выдавать свое удивление, и вести себя максимально обычно. «Искусная работа», — склонившись к полке, констатировал. «Я тоже обратила внимание», — подтвердила Кира, поднимая лепесток, чтобы лучше рассмотреть его в свете. «Все прожилки отчетливо видны, как будто это настоящий живой цветок, и все семь лепестков кажутся разными. Посмотри», — она указала на лежащие перед ними. «Линии на каждом лепестке расходятся в разные стороны». «И правда». Снова согласился дракон, а сам «нет-нет» да срывался взглядом с бронзы на покрасневшие пальчики супруги. Те были совсем непривычны к щеткам и порошку, но, кажется, его маленькую нимфу это ничуть не заботило. «Генри подготовил корзину», — добавил дракон, выпрямившись. «Корзину?» «Да, не могу же я понести тебя в город на спине». «Почему?» — искренне расстроилась девушка. От такого откровенного разочарования дракон едва не подавился. Слова как-то сами застряли в горле. И как ей объяснить, что это не принято? Что все знают, что она не его истинная. И если заявится в качестве всадницы, это вызовет такую волну интереса и вопросов, что в их поместье тотчас ломанутся толпы гостей. А вскоре об этом прознают и родственнички. А пока Райстлин сам не разберется в том, что произошло с Криеттой, вмешивать в это кого-либо еще он точно не хотел. Как бы там ни было, его дракон отозвался на нынешнюю каре. И пусть это совершенно эгоистично, отказываться от всего этого Райст не желал. «Тебе так будет удобнее», — решил увильнуть дракон и поспешно ретировался, оставив девушку в ванной. Кира, в свою очередь, закончив с мытьем лепестков, Протерла их, сложила в наволочку и тоже отправилась вниз. Оказавшись на первом этаже, Рест в задумчивости забрел в библиотеку. Здесь же стоял и его рабочий стол, за неимением отдельного кабинета. Взгляд потянуло на шкатулку, которую использовали для связи. «Положишь в такую записку, нажмешь на определенный камешек на крышке, и послание отправится к адресату в такую же шкатулку». Сейчас же синий камень, один из россыпи многих, мерцал ярким светом. «Дэрон!» — удивился Райст, подходя к столу. вдруг редко отправлял такие послания, предпочитая заявляться лично. Впрочем, беря во внимание всю сложившуюся ситуацию, вполне логично, что он прислал именно записку. Откинув крышку, дракон заглянул внутрь. Выудил вдвое сложенный лист, быстро прочел содержимое, сперва улыбнулся, но после нахмурился. Как интересно все складывается. Впрочем, возможно, и к лучшему. «Растлин!» Голосок супруги раздался из холла. Звонкий, теплый, без привычных надменных нот. Улыбнувшись, он убрал записку в ящик стола. Я здесь Выйдя из библиотеки, нашел взглядом нимфу. Так глядела на него с выжидающим интересом. Любопытная. «Идем!» Вместе они вышли во двор. Здесь Генри устраивал в корзине мягкий плед. Увидев вышедших господ, прислужник встрепенулся. Последний раз, когда они летали в город, Криета устроила такую истерику на тему неудобства корзины и помятого платья, что бедолагу пришлось отпаивать брусничной настойкой. «Все готово!» Опасливо косясь на госпожу, Генри бочком отошел на несколько шагов в сторону. «Спасибо!» Поблагодарив, Кира подошла к корзине. Генри недоверчиво глянул на девушку и, кивнув, поспешил сбежать, видать, от греха подальше. Плетеная, с толстой ручкой корзинка и походила на лукошком, с каким она обычно ходила за грибами. Разве что размером была куда больше. Внутри с комфортом могли бы уместиться три человека. Дно было устлано подушечками и пледом, а бортики высотой ей по плечу наверняка защитили бы от ветра, если сесть на дно. В то же время, стоя, можно смотреть по сторонам. В центре же открывалась откидная дверца, снаружи запираемая на специальную щеколду и крючок. — Значит, ты понесешь меня в ней? — уточнила девушка, подходя к этому чудному приспособлению. Райс кивнул в ответ. Подойдя к открытой дверце, Кира присела на край, скинула башмачки, приструив их на дно под плед, и только тогда залезла целиком. «Скорее это бы точно не стало заботиться, что что-то испачкает». Наблюдая за супругой, отметил дракон. Легкая улыбка не сходила с его лица. Закрыв дверцу снаружи, Райст отошел в сторону. Его снова окутала красноватая дымка. Кира не сводила взгляды с процесса его оборота. Впрочем, за плотной завесой толком все равно ничего не разглядишь. Лишь облако, что стремительно расширялось, а после рассеивалось. И вот снова перед ней стоял величественный дракон, блестя алой чешуей. Гнутая шея, мощное тело, огромные кожистые крылья. Взмахнув ими, он оттолкнулся лапами от земли. Наверное, Кире никогда не надоест это зрелище. Настоящий дракон, во всей красе, сильный, опасный. А к тому же еще и ее супруг. Номинально, конечно. Но он-то об этом не знает. Еще взмах крыльев, и растенью скользнул над ней, хватая корзину передними лапами. Вскрикнув от неожиданности, Кера шлепнулась на дно корзины. — Все нормально. Чешуйчатая морда склонилась к ней, но, увидев улыбку на лице девушки, снова отвернулась, устремляя взгляд в небо. — Посиди пока, наберем высоту. Они поднимались мощными рывками в такт маху крыльев. Все выше и выше. Стало прохладно, поэтому Кира накинула на плечи столь заботливо оставленный плед. И лишь когда дракон выровнялся и перестал подниматься выше, она и сама встала на ноги, придерживаясь за край корзины. Бит отсюда был не хуже, чем с его спины. Пожалуй, обзор даже получше, но ощущения все же не те. Кира подняла взгляд наверх, с интересом разглядывая массивные когти. Они выглядели так, словно были выточены из алого камня с черными прожилками. Протянув руку, она коснулась сперва гладкой чешуи, а после провела ладошкой и по когтям. — Что ты делаешь? Он снова послал вопрос прямо в ее мысли, переставляя лапы на ручке корзины. — Если будешь щекотать, я могу ненароком выронить корзину. — Не надо. Она мигом убрала руки за спину, на что дракон рассмеялся. — Долго нам лететь? — Не очень. Миновав разросшийся сад, они продолжили полет над зеленеющими лугами. Пару раз внизу попадались небольшие поселения. Жаль только, что с такой высоты Кира не смогла их толком расглядеть Спустя какое-то время, устав стоять, она все же уселась на дно корзины и притянула к себе наволочку с металлическими лепестками. — Как думаешь, что это все-таки может быть? — спросила, пытаясь перекричать поток встречного ветра. Выудив один из лепестков, снова принялась крутить его в руках. — Не знаю. Лучше оставим этот вопрос магам. — Но ведь сад неспроста привел меня к ним. — Твоя правда. Но я не чувствую в них ничего необычного. Возможно, их магия скрыта. А может быть, это просто железки. кира грустно вздохнула. Не хотелось верить, что сад провел ее в самую гущу дебрей и заставил копаться в жиже лишь для того, чтобы она достала какие-то латунные... Или медные диковинки. Красивые, конечно, но что толку? Прошло еще какое-то время. Отмерного покачивания навевала дремоту. Несколько раз Кира поднималась снова, но кроме полей и лесов, которые не сильно отличались от привычных глазу попаданки пейзажей, особо разглядывать было нечего. Поэтому, когда дракон заговорил снова, встрепенулась. — Вот и город! — прошелестел голос в ее мыслях. Внизу раскинулась цепочка невысоких строений, крыши которых были покрыты разноцветной черепицей. Кира не могла сдержать восхищение. Крыши были такими яркими, что казались игрушечными. Дома высотой в пару этажей сгрудились вокруг большой круглой площади. С высоты полета было сложно понять, что происходит там, внизу. Люди выглядели крохотными муравьишками, куда-то двигались сплошным суетливым потоком. На площади же и вовсе вроде как рынок имелся. По крайней мере, там толпа сгрудилась плотнее прочего. Рест, впрочем, полетел к окраине. По мере того, как он снижался, широкими кругами облетая город, Кира могла получше разглядеть окрестности. Улочки, где-то широкие, где-то узкие, все были вымощены камнем. Горбатые мостики нависали над каналом с темной водой. Девушка сперва решила, что это очередная улочка и лишь при ближайшем рассмотрении поняла, что это не темный камень мостовой, а свинцово-синяя вода. Нашлась и красивая зеленая набережная с уютными беседками и смотровыми площадками. А если зрение ее не подводило, то и с летними кафешками, где столики стояли прямо на улице. — райслин а откуда здесь река? — крикнула кира дракону, указывая вниз. — Подземные ключи. «Это местная достопримечательность», — отозвался тот. «Присядь пока, сейчас приземлимся». Кира послушно опустилась на дно корзины. И вовремя. Рейст слегка отклонился назад, замедляясь и почти зависая в воздухе. Корзину ощутимо качнуло, но скоро нимфа ощутила толчок снизу, после которого все и прекратилось. А дракон, выпустив ручку из лап, отлетел куда-то в сторону. Почти сразу открылась дверца, А перед Кирой возник рыжий потлатый мальчишка. Лицо его все было усыпано веснушками. Он смотрел на нимфу с опаской, явно желая оказаться сейчас где-нибудь еще, но только не здесь. «Здравствуйте, госпожа Ви... Марр!» Мальчик, а лет ему было, наверное, около четырнадцати, явно заикался. «Здравствуйте», — сказала девушка, улыбнувшись. Она встала, подняла с пола лепестки и вышла наружу. Мальчишка проводил ее озадаченным, недоверчивым взглядом. Оказалось, что корзина стояла на большой тележке без бортиков. Едва Кира распустилась на землю, как ее увезли под навес. Никакого забора вокруг города не имелось, поэтому теперь с одной стороны от Киры простирались поля с растущей на них то ли пшеницей, то ли еще чем-то, а с другой выселся город. Признаться, с высоты полета тот казался менее внушительным, чем теперь. Дома, пусть и в два-три этажа, выглядели как-то основательно, словно приземистые воинственные гномы. Сложенные из крупных, обтесанных камней, с деревянными окнами, массивными двустворчатыми дверями, они казались очень крепкими и надежными. В своем мире Кира привыкла к кирпичным и панельным многоэтажкам, и если поместье Веймара походило просто на загородный дом, то теперь разница между мирами ощущалась куда как разительнее. Конечно, иметь трехтонного ящера в мужьях ведь мало, чтобы ощутить перемены. «Идем», — голос дракона оторвал ее от созерцания округи. Тот уже обратился в человека и теперь шел к ней, поправляя рукава рубашки. Оставалось надеяться, что он не заметил удивления на ее лице. Кивнув в ответ, поспешила следом. Рест уверенно нырнул в тень переулка. «Ты голодна?» – заботливо уточнила, оглядываясь на нимфу. Та слегка растерялась, не привыкшая к таким вопросам и заботе. «Думаю, сперва можно перекусить, а потом уже отправимся к магу». В желудке мигом скрутила. В этом мире она постоянно забывает вовремя есть. «Да, отличный план», – согласилась девушка. «А куда мы пойдем? Я видела, что вдоль реки стояли столики. Там можно поесть?» «Ты же говорила, что от воды несет тиной». — форкнул Райстлин. Кира на это высказывание невольно скривилась. Там ведь наверняка красиво, неужели и правда запах? — Хотя я никогда там ничего не чую. Он внимательно наблюдал за ее реакцией. — Ну, может быть, и я теперь ничего не почую? — с надеждой переспросила девушка костеря, в который раз занозу к риэтту. Давай попробуем, — усмехнулся Райстлин. Попытки лже-женушки играть потерю памяти и вывозить за счет этого все несостыковки его весьма забавляли. Неужели она и правда так наивна или считает его таким недалеким? «Город не навевает воспоминаний», — уточнил на всякий случай. кира даже сделала вид, что задумалась. Они как раз вышли из переулка на одну из улиц. Впрочем, похоже, здесь стояли лишь жилые дома. «Кажется, нет», — все же покачала головой. Но, думаю, все образуется. Она слепительно улыбнулась, отчего у дракона снова перехватило дыхание. Очередная колкая фраза, почти сорвавшаяся с языка, потеряла смысл. — Да кто же ты такая? Перворотный тебя поглоти! — шепел он в мыслях, чувствуя, как довольно урчит внутри его зверь. Идти пришлось недолго. Канал окольцовывал город почти по окраине. И здесь, вдоль набережной, как раз располагалось множество лавочек, закусочных и пекарен. — Ну что, есть запах? — поддел Рейст. Но Кира на это лишь помотала головой, увлеченно разглядывая витрины. — Что это? — с любопытством спросила она. За стеклом стояли огромные песочные часы, однако внутри вместо песка они были наполнены различными механизмами и шестеренками. — Лавка пояснил Рейстлин. «Ничего из рюши и тканей ты там не найдешь». «Вот ведь язва!» Кира покосилась на супруга с явным неодобрением. «Или круг твоих интересов с потерей памяти тоже сместился?» Не унимался дракон. «Как знать?» Девушка неопределенно пожала плечами. Чтобы держать равнодушное лицо, приходилось прилагать усилия. Все больше подтачивала ее уверенность червячок нервозности. Догадался ли дракон, что она его обманывает? Нервно улыбнувшись, двинулась следом. Пройдя пару зданий, они оказались у распахнутых дверей ресторации. Круглые столики, накрытые белыми скатертями, в окружении стульев с резными спинками, выглядели весьма презентабельно. «Добрый день!» — к ним тут же подоспел официант. «Рада приветствовать вас в нашем заведении!» Приветливая улыбка и приглашающий жест а после их провели к одному из столиков, поближе к набережной. «Здесь очень красиво», — отметила Кира, вглядываясь в реку, закованной оградой. Свежесть от воды приятно овивала лицо, стирая волнение. «Согласен», — коротко согласился дракон, углубляясь в изучение меню. Разговор не клеился. «Рестлин?» — позвала Кира, но дракон только дернул бровями, показывая, что слушает ее, но даже не подняв взгляд. Кира поджала губы. «Нет, так дела не пойдет», — решила девушка. «Послушай», — начала неуверенно. «Видимо, в прошлом между нами было много нехорошего, но теперь, раз уж все сложилось вот так, мы могли бы...» Дальше она и сама не была уверена, что стоит предложить. «Могли бы что?» Он все же отложил меню, оперся локтями на стол и подался ближе к ней. И хотя их сейчас разделял целый стол кира в полной мере ощутила его превосходство, но «Ну, не знаю попробовать начать сначала все же высказалось разочка прозвучало как из дешеввой мыльной оперы или где то рядом самой при этом захотелось поморщиться, но кира сумела удержать приветливое выжидающее выражение кажется брови с лица растно готовились спрятаться в волосах, удивление на его лице проступило столь выразительно что Кира сразу почуяла провал. «Сначала?» – переспросил он. «Я подумала, что раз мы все равно уже муж и жена, а я совсем не помню жизни с тобой, да и вообще…» – затараторила девушка, пытаясь хоть как-то спасти ситуацию и вырулить из этого странного разговора. «Ты симпатичный, я вроде тоже. Хорошо ведь смотримся вместе, вот я и подумала». На этом она просто отвела взгляд, явно выбитый из колеи. Вариант встать и драпануть отсюда показался уже очень привлекательным. рэстлин молчал. Вот просто сидел, нависая над столом своими широкими плечами, сцепив длинные пальцы с этими волосами, убранными назад затейливыми косицами и с предвкушающей улыбкой на лице. А в глазах его Кира была готова поклясться, черти открыли новый филиал ада. «Какое интересное предложение, дорогая жена!» — протянул он низким, ракочущим голосом. Пришлось глубоко вдохнуть и медленно выдохнуть, чтобы успокоить сходящее с ума сердечко. И лишь после этого Кира неуверенно подняла взгляд. райс смотрел прямо, все так же опершись локтями о стол и не сводя глаз со своей благоверной. «Если бы несколько дней назад кто-нибудь сказал мне, что ты такое предложишь, я бы рассмеялся ему в лицо», — с ухмылкой отметил дракон. «А сегодня?» — слегка смущенно, но все же Кира нашла силы огласить вопрос. Ощущала себя, ей-богу, девочкой-школьницей на первом свидании. Вот и щеки снова принялись гореть, захотелось поелозить на стуле. «А сегодня я, пожалуй, отвечу, что подумаю об этом». «Не забывай из нас двоих, только ты ничего не помнишь. Моя память как раз в порядке, и мне довольно сложно забыть все то, что между нами было». С каждым сказанным словом улыбка бледнела на его лице, а взгляд становился жестче. Кира насупилась, но обижаться не стала, лишь поджала губы в замешательстве. «А что если?» Попыталась начать она, слегка задумалась, но все же решилась. «А что, если мы сделаем вид, что только что познакомились?» Дракон фыркнул. «Интересные у тебя игры, Гарри». В этот момент подошел официант. «Что-нибудь выбрали?» Услужливо уточнил юноша, облаченный порменную одежду. «Да, мне, пожалуйста, ваше фирменное мясо с красным соусом. Пару бокалов летнего вина и...» Он посмотрел на Киру через стол. И взгляд этот был несколько странным. Словно про хвост что-то удумал. «И Руазе для моей супруги». Официант, округлив глаза, покосился на Киру, но довольно быстро взял себя в руки. «Руазе?» — переспросила девушка недоверчиво. Прежде это название она не слышала. Впрочем, взгляд в меню подтвердил опасения. Она вообще не понимала, что здесь что. блюда назывались совершенно непонятным. «Да, ты раньше его постоянно заказывала». Не моргнув и глазом, отозвался дракон. «Ну, ладно», – пожала плечами Кира. Что-то в этом всем было подозрительное. И, пожалуй, в другой ситуации она бы попросила самой разобраться с меню и блюдами в нем заказать по вкусу, но сейчас было как-то не до того. Официант перечислил заказанные блюда и после подтверждения от Райслина удалился. В речке журчала вода, щебетали птицы, А Кира старательно изображала улыбку на лице, хотя в ее глазах не было и намека на панику. Ей очень хотелось погрызть ногти или хотя бы покачать ногой под столом. Но! Лицо надобно держать, поэтому изо всех сил делала вид, что между ними нет никакой недосказанности, а она сама не ощущает ни капли неловкости. Вот ни капельки. «Расскажите о себе, милая леди». Вдруг произнес Райст странным голосом. Кера подняла на него взгляд, окунаясь в янтерь его глаз. Лишь сейчас, в свете яркого солнца, она обратила внимание, что они у него красивого медового цвета. Не карие, не желтые, а что-то между. Не сразу осознав вопрос, слегка подзависла, в очередной раз удивляясь, как провидение могло связать ее с таким мужчиной. Но все же опомнилась когда Рест повел бровью. «Обо мне?» Очарованные, Кира едва ли не начала выдавать факты из своей прошлой жизни, но все же сумела скинуть на вождение. Хотела бы, но, кажется, все это будет очень приблизительно. «Давайте все же попробуем». Он откинулся на спинку стула, вольготно забросил ногу на ногу и снова подарил ей очаровательную улыбку. «Это точно какая-то магия!» подсказал Кире внутренний голос. Разве могут так сильно порхать в животе бабочки от одной его ухмылочки? Ей же не пятнадцать. Или тело нимфы больше подвержено влиянию гормонов? Ладно, все же согласилась она. Можно попытаться. Что я могу сказать наверняка? Обводя кругу задумчивым взглядом и судорожно придумывая ответ, постучала по губам пальцем. Я жена настоящего дракона. Неужели? Фыркнул Райст. «Сама никак не привыкну». Это было чистой правдой, что про себя отметил Райстлин. «Я люблю цветы, да вообще природу. Не только потому, что я нимфа и мне вроде как положено, но и просто так. Цветочки там всякие выращивать, ухаживать за ними». «Хорошо», — кивнул он, словно пробуя на вкус ее ответы. «Думаю, что природа тоже любит меня», — попыталась отшутиться. Только вот пристального взгляда, которым дракон обвел часть ее фигуры, видневшуюся над столом, щекам снова стало жарко. Она не это имела в виду. — Пожалуй, что так. И в этот миг его улыбочка, Кира была готова поспорить, выглядела действительно похабной. — Что-то еще? — Думаю, теперь ваш черед, дорогой супруг. Поспешила девушка передать эстафету. — Ну что сказать? Судьба явно играется со мной. Почему? Да вот странное дело. Несколько месяцев назад я женился на одной особе. Не скажу, что это было самым приятным событием в моей жизни. Но вот буквально пару дней назад эта нимфа начала вести себя невозможно странным образом. Словно вот ее взяли и подменили. Хитрый прищур цепко впился в лицо девушки. Кер внутренне похолодела. На стол опустилась тарелка. Кира с такой благодарностью посмотрела на подоспешившего столь вовремя официанта, что бедолага мигом покраснел «Ваши розы!» Восприняв ее реакцию в пользу блюда, он дежурно улыбнулся. Подал с подноса заказ райсту, кивнул и поспешил во своясье. Очень уж активно поспешил. Кира с легким недоумением проводила его взглядом. «Что они здесь все такие дерганые?» Она посмотрела в тарелку и поняла, почему официант так смутился. В ее мире она тоже пробовала разные блюда, но никогда не могла есть морских гадов. А в тарелке лежали именно чьи-то сизые щупальца с присосками, присыпанные чем-то красным и политые прозрачным соусом. Но вернее, Кира надеялась, что это именно соус, а не сами щупальца выделяют какую-то слизь. В горле мигом с толком... Желудок взбунтовался. — Нужно еще сбрызнуть лимоном, — подсказал дракон. Он даже взял со специальной тарелочки ломтик и сдавил его над кириной тарелкой. Едва капли цитруса коснулись блюда, щупальца пришли в движение, словно живые. Кира смотрела на представление с настоящим ужасом. — Неужели тебе не нравится? — нарочит расстроенно поинтересовался дракон. — Ты ведь всегда это блюдо ела, куда мы не приходили. «Кажется, я просто не голодна», – просипела кира пытаясь унять бунтующий желудок. Но тот, как назло, решил поурчать, опровергая ее слова. рест дарил супругу очередным ехидным взглядом. «Возможно. Если ты попробуешь, вкусовые рецепторы отреагируют на знакомый вкус, и ты что-нибудь вспомнишь». Не унимался красноволосый гаденыш. Других эпитетов кира сейчас для него подобрать не могла. «Вкусовые рецепторы отреагируют?» — шипела в мыслях, стараясь не смотреть на стол. Казалось, стоит лишь опустить взгляд на извивающееся нечто в ее тарелке, как случится непоправимое. Бросив на дракона пламенный взор, жаль, засранец не загорелся от этого. кира все же взялась за нож и вилку. «Что ж, в эту игру можно играть вдвоем. Может быть», — сдавленным голосом отозвалась девушка, борясь с тошнотой. Медленно переведя взгляд в тарелку, сглотнула. Нужно просто представить на месте этой дряни что-то приятное. Точно, это вкусный шоколадный тортик. Тортики же делают разных видов. Ну, там в виде книги или коробки соды, а этот просто в виде щупалец. Но стоило воткнуть вилку и приняться резать это чудо кулинарии, как стало понятно, что никаким тортиком визуализировать не получится. Так... «Кира, просто сделай это!» — увещевала себя в мыслях. Под пристальным взглядом супруга она отрезала кусочек. Словно в фильме с замедленной съемкой подняла вилку, сунула его в рот. Это провал. Скользкое, что даже с зубов соскакивало, тугое, словно резина мяса водяного гада, было еще более мерзким, чем Кира могла представить. но как, вспоминается что-то?» а дракон все продолжал глумиться. «Нет, скорее всего, он, конечно, искренен. Просто беспокоится о жене, хочет помочь, ведь в противном случае это форменное издевательство». Проглотив кусок, не жуя, Кира покачала головой. попробуй еще, может, просто не распробовала?» «Казалось бы, ну что такого страшного? Это ведь ресторанное блюдо». «И про лимон не забывай, ты его всегда щедро поливала». Подвинул ей тарелку с фруктом. Улыбнувшись ему так, словно уже и так съела дольку, кира взяла ломтик и выдавила сок на щупальца. те опять принялись елозить по тарелке, вызывая очередную волну недовольства в желудке девушки. С трудом поймав кончик, отрезала еще кусочек и с еще большим трудом сунула в рот. На языке разлилась кислинка лимона, но даже она не была способна перебить привкус морепродукта. «Неужели придется съесть целиком?» Райс тоже принялся за свое блюдо. Обычный такой ужин. Только вот Кира едва могла совладать желанием случайно смахнуть тарелку со стола. Обедали в молчании. Кира с трудом совладала с половиной одного щупальца, уже сама приобретя цвет, схожий с ним. Синевато-зеленый. «Наелась?» Этак удивленно осведомился дракон. «Может попросить завернуть с собой?» нет Поспешно откладывая приборы, Кира отодвинула тарелку. Желудок бунтовал. — Что-то вспомнила? — вновь уточнил он, но Кира лишь отрицательно качнула головой. — Что ж, тогда, милая леди, позвольте пригласить вас на прогулку. Он оставил на столе пару монет и поднялся. Кира же старательно держала рот закрытым. — Да попробуй тут наладить отношения, когда тебя едва не выворачивает. А Рейст уже обошел стол и протянул ей руку. Борис с тошнотой и Кирой мысленно делала себе зарубки. Первое – не соглашаться на незнакомые блюда. Второе – не вестись на провокации. И третье – самое главное – заставить дракона пожалеть о ее страданиях. Кира была зла. На себя, на него, на осьминога из проклятого Руазе и на всю ситуацию в целом. Но все же она нашла силы вложить пальчики в раскрытую перед ней ладонь и даже улыбнуться, хотя, судя по тому, как едва заметно дрогнул дракон, улыбка ее больше походила на оскал. Они покинули ресторан и неспешно двинулись вдоль набережной. Свежий ветерок приятно обивал щеки, и вскоре Кера снова чувствовала себя живой, и, что гораздо важнее, здоровой. Она честно не понимала тех, кто способен есть вот такие блюда, да еще и с удовольствием, «Могу провести обзорную экскурсию для одной забывчивой леди», — как бы, между прочим, отметил дракон. Они шли рядом. Рука Киры покоилась на его согнутом локте. «Но настоящая аристократическая парочка на вечернем променаде. Это будет очень мило». В тон ему отозвалась нимфа, про себя рассудив, что узнать, как живут местные, будет совсем не лишним. Они свернули с набережной на одну из улиц. Рест рассказывал о том, что этот город был сперва деревушкой, построенной вокруг родниковых источников. Со временем поселение выросло и стало настоящим городом. Прежде, когда поместье Веймар благоденствовало, а сады полнились чудесных цветов, сюда извечно съезжались толпы туристов, потому как ближе к садам гостевых домов не имелось. Теперь же людям пришлось перестраиваться. Отсюда и поля многие километры вокруг – и множество мастерских, и ежедневно работающий рынок в центре города. А что, если сады снова зацветут? — поинтересовалась Кира. — Думаю, тогда и к этому месту вернется былое величие. Вместе они прошлись по главной улице, а после свернули к фонтану. — О, божечки! Что за странная фантазия у скульптора? Увлеченная рассказом Райста о местной истории и его мягким, ракочущим, урчащим тембром, Кира совсем расслабилась и лишь когда ощутила на себе пронзительный взгляд, прикусила язык. «Это фавн», — коротко заявил Райстлин, явно ожидая еще какой-то реакции. «О, здорово!» Она постаралась ответить очередной лучезарной улыбкой, но супруг лишь подозрительно прищурился. «Хочешь сказать, не знаешь, кто это?» — продолжил допытываться дракон. «Ты ведь сам ответил, что это фавн», — осторожно протянула, разводя руками. «Твой отец, Фавн, Крита, и ты хочешь сказать, что даже простых истин не помнишь? О том, как выглядит твой родной отец?» «А что вы, знаете о неловкости?» Память такая штука уклончиво попыталась уйти от вопроса, но разве Райст был бы с собой, если бы позволил? Чем дальше, тем интереснее ему становилось. Драконий азарт разгорался в груди бушующим пламенем. Насколько еще хватит ее притворства? «Но ты ведь сразу поняла, что я во второй постася дракон. С этим у тебя проблем не возникло?» кира пожала плечами, присаживаясь на край каменного бортика, окружавшего фонтан. Она опустила руку в воду, медленно водя по ней пальцами и старательно делая вид, что все в порядке. Дракон наблюдал, следил за каждым ее движением, выжидал. Он присел рядом лицом к лицу с супругой и уже хотела задать новый каверзный вопрос, когда Кира оборвала его. С силой махнув по воде, девушка попросту обрызгала этого щеголя. Ой, хихикнула, пряча улыбку за кончиками пальцев. Рука дрогнула. Райстлин прикрыл глаза и медленно, прямо-таки показательно стер влагу с лица. А когда вновь взглянул на супругу, медленно перевел его на фонтан и обратно, Кира поняла, что пора бежать. «Я ведь сказала, что это случайно!» Поднялась, потихоньку отходя в сторону и завороженно наблюдая, как дракон подворачивает рукава своей рубашки. Руки у него были что надо. Даром, что Кира сходила с ума по длинным мужским пальцам и красивым жилистым запястьям. «Случайно, да?» Еще один взгляд сверкающего янтаря и рычащая угроза в голосе. но по крайней мере Он забыл о ее казусе в диалоге.